Глава 30. Кристина. Погода портилась. Под вечер зарядил дождь, ударяя каплями в стекло. Бык вернулся поздно. Я к тому моменту сидела в своей комнате за чтением, но оживление в коридоре не осталось незамеченным. А наутро, когда я вышла на завтрак, Петр сообщил, что в ы с т уехал сразу после ужина, не став в итоге дожидаться возвращения быка. Сам Пётр упаковывал своё оборудование. «Я думала, мы уезжаем завтра?» «Джиз решил ускориться. Едем после обеда», — сообщил он, забрасывая полный рюкзак с вещами на плечо. На кухне оставался только его ноутбук с лежащей у стола сумкой для него. Бросив взгляд в сторону окна, поморщилась. Дождь еще барабанил по окнам. Мир снаружи казался серым и безжизненным. «Удачный день для отъезда. Вряд ли служащие на постах будут столь внимательны. Да и мне будет сложнее уйти, если такая возможность представится». «Тебе бы тоже собраться». «Бык должен был п р и в е с т и тебе вещи». «Скажи, тебе действительно плевать на то, что меня продадут, словно вещь?» Снова взглянула на Петра. «Если до этого я предпочитала поддерживать ровные отношения в надежде получить больше информации, то сейчас эта необходимость отпала». «Ну...» — протянул а он, а отведя взгляд. «Не плевать, конечно». «Ты хорошая, но я ничего не могу изменить. К тому же Вест говорил, что тебя не убьют». Это утешает. Слова наполняло столько яда, что мне самой стало не по себе. Не желая продолжать этот разговор, я отвернулась и направилась к зоне готовки. «Нужно приготовить что-нибудь сытное». Кто знает, будет ли возможность перекусить в дороге. Петр ушел, пробормотав что-то про сожаление. А в комнату вошел бык. Уже то, что он закрыл двери, напрягло. Сердце громко забилось, когда я встретилась с потемневшим от гнева взглядом Громилы. Он двинулся ко мне, засунув руку во внутренний карман надетой на него куртки, и извлек из него... новенький паспорт. В этот момент сердце пропустило удар и рухнуло вниз. Вот и расплата. И как ты это сделала? Пётр бы не стал помогать. В комп его влезла. Я отступила назад, но наткнулась спиной на стол для приготовления еды. Бык с размаху Опустил паспорт на барную стойку. «Что не так? Я не понимаю». «Все ты поняла». Бык вытянул из кармана джинсов ключи от машины, телефон и бумажник. Сложил их на стол. Еще несколько мгновений я пребывала в недоумении от его действий, пока он не принялся расстегивать ремень. «Я из-за тебя впрягся, так что будешь отрабатывать по полной программе», заявил он, двинувшись ко мне. На колени встала, рявкнул он зло, и я буквально подпрыгнула на месте. «Не подходи», — онемевшими от ужаса губами проговорила я. «Бык был выше на две головы и мог уложить меня за один удар». Но п о з в о л и т е ему мне становилось тошно только от мысли о подобном, не говоря о том, что шанс на спасение лежал сейчас передо мной на барной стойке». Ладонь быка сжала плечо, надавила, требуя подчиниться и встать перед ним на колени. Мои руки зашарили по столешнице в поисках предмета самообороны, Что-то знакомое легло в ладонь, и раньше, чем в полной мере осмыслила свои действия, я ударила, сковорода с глухим звоном впечаталась в щеку быка. Все же разница в росте была существенной. Он отклонился в сторону, начав заваливаться на пол, и неестественно дернулся, когда налетел виском на угол столешницы соседнего шкафа. Рухнув на пол, он затих и больше не шевелился. Ахнув, прижала ладони к губам. Глаза быка так и не закрылись, глядя остекленевшим взглядом в пустоту. «Вот черт, черт, что я наделала!» До крови прикусила губу, а потом с силой ударила ладонями по щекам, заставляя себя собраться. «Теперь только вперед!» «Нет пути назад!» Подавив страх, я присела возле быка, зашарила по его карманам. В куртке нашлась визитница и наличность, а из наплечной кобуры торчала рукоять пистолета. Я извлекла его, сжала в ладони, пытаясь привыкнуть к весу оружия. д а ж а т ы с к а л а рычаг снятия с предохранителя. «Что у вас за шум?» В кухню влетела Виктория, распахнув двери. Я резко вскочила на ноги. Мы встретились взглядами. Ее рука метнулась к поясу брюк, а следом раздался выстрел. Даже не сразу осознала, что стреляла я. Вскрикнув, Вика повалилась на пол. Завыла, р у г а я сквозь стиснутые зубы. Я сразу пробежала к ней. Она валялась на полу, прижимая ладонь к плечу. Одежда пропитывалась кровью из раны. «Лежи!» — прокричала, пытаясь придать голосу твердость. Присела возле н е ё и забрала пистолет. Его сунула за пояс, а свой навела на сбежавшего по лестнице Петра. «Быстро иди сюда!» — почти кричала, потому что вы, Виктория, перекрывал мой голос — «Быстро!» Преодолев замешательство, Пётр рванул ко мне, остановился в метре, глядя на пистолет в моих руках. «Ты вооружён? Подними футболку и развернись!» Пётр послушался беспрекословно, приподнял надетую на него цветастую футболку, демонстрируя тщедушную фигуру, но оружия при нём не было. «Поднимай её!» и неси в мою комнату, пока не истекла кровью. «Сука!» — прорычала Виктория. «Тебе это с р у к не сойдет!» «Молчи!» — рыкнула в ответ, кажется, начиная входить в роль. По крайней мере, первый шок прошел, а мозг начал лихорадочно соображать. «Кобылу со сломанной ногой убивают, так что просто молчи!» «Пшла ты!» «Бери ее, быстро!» п ё т р подскочил на месте, а потом присел возле истекающей кровью Виктории на колени и поднял ее на руки. В мою комнату буквально бежал, а там, по моей команде, зажал ее рану простыней. Я же уже сама ощупала одежду Виктории. Забрала у нее телефон и нож. Пока п ё т р колдовал над ее раной, Я спешно надела толстовку Джейса, единственный нормальный предмет гардероба, а потом приказала Петру идти за мной, заперев Викторию в комнате. «Послушай, Петя, терять мне нечего. Двоих убила, и тебя убью. Так что пиши мне все пароли и сообщай код, пока я прошу спокойно. И тогда я просто уйду, заперев тебя в комнате». Идет? и д ё т «Идет!» — согласился он, испуганно косясь на пистолет. Петр не желал рисковать ж и з н ь поэтому написал мне все пароли, параллельно демонстрируя их верность на ноутбуке. На клавиатуре оставались кровавые пятна его пальцев. Из комнаты доносились крики Виктории. «Меня же начинало трясти!» Адреналин покидал напряженное тело, оставляя его без подпитки. «Через сколько сюда приедут, если связаться со Станиславом?» «Ты что задумала?» — испуганно воскликнул он. «Сколько?» «Не больше получаса», — буркнул он, вписывая в блокнот последний пароль. «Отлично. А теперь покажешь мне код от двери». «Кристина, это глупо. Тебя поймают в первом же городе», — предпринял первую попытку меня отговорить Пётр, когда мы покинули кухню. «У меня есть пистолет. Всегда успею застрелиться. Думаешь, весело быть живым товаром?» «Тебе не сбежать. Как ты не понимаешь? Кот, п о к а з ы в а я н а д дверью камера». Мы не отвечаем на звонки. Джейс всё узнает. «Пусть. Не тяни время». Уже рычала, хотя перспектива встретиться с Джейсоном пугала. «С тихим. Он же меня убьёт». Пётр прошёл к двери, набрал нужную комбинацию. Мелодичный сигнал оповестил о том, что кот верен. «Вот и мой путь на свободу». Я отвела Петра в свою комнату. Виктория так и валялась на кровати. Бледная, даже напуганная, она зажимала рану на плече и ругалась сквозь стиснутые зубы. «Она же умрет, Кристина!» Петр предпринял новую попытку меня образумить. «Я вызову вам помощь!» Захлопнула дверь комнаты и закрыла ее на замок. Опустила руку с пистолетом, только сейчас осознав, насколько затекли пальцы на рукояти. Отвела волосы с лица, прикрыв на мгновение глаза, и глубоко вздохнула, формируя план д е й с т в и й н у ж н о уходить как можно скорее». В личном деле Станислава, который мне показывал Пётр, был номер телефона, который я набрала с телефона быка, Он единственный не блокировал трубку с паролями. «Стас?» «Да, Крис, это я». «Хорошо, мне нужна твоя помощь». Больше разговаривать я не стала. Отбросила телефон на стол. Захлопнула ноутбук и забросила его в сумку. Теперь можно бежать. Джейсон Никто не брал трубку, и Джейсон забеспокоился. Наплевав на осторожность, надавил газ, направляя машину по дороге с превышением скорости. Дождь только усиливался, ухудшая обзор. Одна рука барабанила по рулю, а вторая искала нужное приложение в телефоне. «Над дверью камера. Мы не отвечаем на звонки». «Джейс все узнает», — раздался дрожащий голос Петра, и Джейсон цветасто выругался под нос. «Пусть, не тяни время», — холодный приказ Кристины пробежался по натянутым нервам разрядами электричества, и Джейсон чуть не пропустил нужный поворот. Машину замотало по грунтовой дороге, в лобовое стекло плеснуло водой, Из лужи вперемешку с грязью, он вывернул роль, мимоходом вырубая дворники на максимум, и снова ударил по газам, торопясь добраться до места. Нужный дом находился на окраине частного поселка. Он гнал, не обращая внимания на кочки, и въехал в ворота, отметив про себя, что все машины на месте. «Значит, Кристина еще в доме!» Джейсон осторожно приоткрыл дверь, заглядывая внутрь, и, убедившись в том, что никого нет, распахнул ее полностью. Из комнаты Кристины раздавался голос Петра и резкий ответ Виктории. Он прошел дальше по коридору, заглянул в кухню. Из-за барной стойки виднелись ноги. «Кажется, быка». В этот момент по лестнице быстро сбежала Кристина, мрачная и решительная, в его толстовке, в с е в тех же легинсах и кроссовках на ногах. Волосы скрывала шапка, натянутая до бровей. Плечо оттягивала сумка для ноутбука. А через секунду после того, как она его заметила, в сторону Джейса направился пистолет. «Не дури, Кристина, я стреляю лучше тебя», — холодно бросил, держа ее на прицеле. Хотя спокойствия не было и в помине. А она грустно улыбнулась, прищурив зеленые глаза, в глубине которых ему почудилась мука. Он еще гадал про себя, способна ли она выстрелить вот так, глядя человеку в глаза». Ему в глаза, когда она произнесла «Только я нужна тебе живой, а для меня ты безопаснее мёртвым», и нажала на курок первой.